Глава седьмая. Ученики Пика шань жили в небольшой одноэтажной постройке. Половица тут скрипели. Вместо дверей — перегородки из плотной бумаги, которые легко отъезжали в сторону. Аскетизм и скромность отличали комнаты послушников. Для Лин-Лин подготовили крохотную комнатушку с небольшим окном. Кроме низкой и довольно жесткой кровати в комнате не было ничего, поэтому Кан Мэйлин оставила свои вещи на полу. Она предположила, что одежду и предметы первой необходимости можно разложить на тонкой циновке в углу. Она не знала, нормальна ли подобная обстановка для всех пиков, или только на шань ученики живут столь скромно, но старалась не быть излишне гордой и принимать дарованное с благодарностью. Засыпая на кровати, Кэн Мэйлин с грустью думала о том, что не скоро сможет увидеть своих родителей. Да, ее положение крайне почетно, но тоска не оставляла сердце. Впрочем, усталость все же взяла свое, и Лин-Лин заснула. Но проспала она недолго. Самой Мэйлин показалось, что она только-только успела прикрыть глаза, как бац, раздался звон колокола. Не слишком громкий, но неприятный, назойливый и монотонный. Очевидно, он собирал жителей пика Шанси начать следующий день. Честно говоря, Лин-Лин себя неважно чувствовала. После вчерашнего мышцы у нее нещадно ныли, а голова казалась настолько тяжелой, что хотелось глухо простонать и продолжить беззаботно спать. Но, увы, теперь она находилась не в родном доме. Кто-то оставил на циновке сложенный комплект одежды цвета молодой листвы. Рубашка с запахом отличалась традиционными широкими рукавами и тонким поясом. Еще были брюки, свободные и болтающиеся в области коленок. Одежда крайне простая на вид, но Кан Мейлин быстро поняла, что сделан наряд из очень достойных материалов. Такая мягкая ткань и аккуратный пошив. У них в деревне носили более грубые вещи. Мэйлин торопливо оделась, быстро расчесав волосы деревянным гребнем и наугад собрав кудри в пучок. Без зеркала ей было трудно. После она нацепила сандалии и поторопилась выйти. На пике шанси было не особо много людей, но все они казались крайне занятыми. Никто не обращал внимания на растерянную и немного смущенную Мэйлин. Ее взору открывались низенькие постройки, свободно разговаривающие юноши и девушки, а также прекрасная природа горного пика. У огромного золотого гонга Лин-Лин внезапно углядела знакомое лицо. Там стоял мастер Ван Линк, которому она и поспешила, почувствовав правильность сего решения. «Кан Мэй Лин!» — молодой мужчина улыбнулся, приветствуя ее кивком и сложенными ладонями. «М -м, «Мастер Ван...» Она немного неуклюже повторила его изящный жест и поклонилась. «Итак, рад видеть тебя на пике Шанси, мягко проговорил Ван Линг. «Я являюсь одним из главных мастеров этого пика. Си Вэйтин возложил на меня обязанности наставить тебя на путь истинный. Но я должен сказать, что на данный момент ты еще не являешься полноценной ученицей нашего пика». Кан Канмэйлин невольно испугалась. Неужели ей придется пройти еще какие-то испытания? «Все не так страшно», — ободряюще улыбнулся Ван Линг. «Вначале мы наделяем будущих учеников первичными знаниями. Медитация, основы самоконтроля, физическая нагрузка. За это время тебе также придется выбрать направление, в котором ты будешь самосовершенствоваться. Мы...» артефакторы. Мы созидаем и можем творить многое, но каждый из нас имеет свою узкую специализацию, в которой мы и постигаем основы гармонии. Понимаешь, Мэйлин? Пока не особо, честно призналась она. У тебя будет время понять, тепло улыбнулся мастер. Пойдем же. Неспешным шагом он двинулся вперед, попутно рассказывая Кан Мэйлин об устройстве пика шанси. Низкие белые домики, личные покои учеников. Мастера, как оказалось, жили в другом месте. Деревянные здания в отдалении — общая столовая, в которую следовало приходить вовремя, иначе останешься ни с чем. Чуть дальше от столовой располагались горные ручьи и святилище, в котором и обитали мастера. Светелище выглядело внушительно. Особенно выделялись каменные столбы на входе с высеченными на них изображениями цветов. В остальном же оно очень походило на просторное жилище монахов. Именно здесь, как объяснил Ван Линг, проводят основные занятия с учениками. А с другой стороны пика шанси находились кузница, ремесленные домики, Склад припасов и материалов. Там артефакторы творили необыкновенные вещи. И иерархия на всех пиках была общей. Младшие ученики носили светло-зеленые одежды. Старшие ученики, которые, как поняла Мейлин, добились определенных высот в культивации духовного корня, выделялись темно-зеленым нарядом. Младшие мастера носили синие, более усложнённые одежды, ну а такие, как Ван Линг, чаще всего ходили в светло-голубом или же белом цвете. «А бессмертные?» — шёпотом спросила Лин-Лин после рассказа Ван Линга, чувствуя себя сплетницей. «Они не зависят от иерархии», — просто улыбнулся Ван Линг, — «и вправе выбрать любой цвет «А-а-а!» Пробормотала Кан Мэйлин и вздохнула. Ей о таком только мечтать. И все же она не удержалась, задав новый вопрос. Но почему лидер Сивайтин выглядит так не молодо? Разве бессмертные не сохраняют свою красоту навечно? Закончила она про себя. Кан Мэйлин стыдливо прервалась и немного покраснела. Но Сивайтин действительно выглядел намного старше остальных лидеров. А это? Ван Линк слегка поморщился. Что ж, бессмертные действительно достигают таких высот, что могут остановить течение времени. Они способны залечивать раны одной лишь силой мысли и слышать звуки, наполняющие вселенную. Линлин -Лин округлила глаза. Она и представить себе не могла нечто подобное. Однако же старик Си Вайтин сам выбрал подобный облик. Он старше всех лидеров и потому позволил течению времени состарить его. Кан Мэйлин еще сильнее зауважала лидера Пика. Да, его решение казалось немного странным с точки зрения обычного человека. Но, с другой стороны, пути бессмертных неисповедимы. Мудрость, заточенная в их разуме, неисчислима. — Лидер возлагает на тебя большие надежды, Кан Мэйлин, — норовоучительно добавил Ван Линк. — Помни об этом. — А теперь беги в столовую. Если заблудишься, проси помощи у старших братьев и сестер. Мэйлин робко кивнула и рысцой поспешила к деревянному зданию. Кормили на пике просто, но весьма сытно. Она сразу же подсела к более молодым ученикам, так как подсознательно хотела найти компанию в этом чужеродном, но величественном месте. Так и началось ее познание Пика Шанси. «Дорогие мама и папа», — написала Мэйлин кистью на бумаге и запнулась, сдерживая рвущиеся эмоции. Спустя неделю ей все же разрешили написать письмо родным, и теперь она жутко волновалась, понимая, что слова не смогут донести все ее чувства в полной мере. У меня все хорошо. Я смогла стать ученицей храма небожителей. Когда-нибудь я расскажу вам про испытания, но точно не в этот раз. Великий лидер Сиваитин принял меня на священный пик Шанси. Моё обучение продлится пять лет, и только после этого мне дадут возможность отправиться домой. Я скучаю по вам. Мэйлин едва успела смахнуть непрошенную слезу, чтобы та не капнула на свежие чернила. У нас дома я много читала, но теперь мне приходится читать намного больше, и все книги очень сложные. Тем не менее, не волнуйтесь за меня. Я вернусь, и принесу почет нашему дому». Письмо выходило немного скомканным. Лин-Лин еще раз перечитала содержимое и вздохнула, кусая губы, и все же продолжила писать, поведав некоторые подробности своей жизни здесь. Во-первых, ей повезло. На пике жили еще совсем юные ученики, которые пока не стали старшими. Они охотно общались с Мэйлин и помогали ей по мелочам. Ее расписание было крайне загруженным. Вставать приходилось рано, и с первыми лучами рассветного солнца Лин-Лин торопилась к прохладным ручьям, подле которых делала комплекс физических упражнений из бега и разогрева мышц. Потом медитация. Чем дольше, тем лучше. Наставник объяснял ей, что медитация благотворно влияет на взращивание так называемого «духовного корня». Внутри тебя, будто есть зачаток прекрасного цветка, однако он еще не распустился. Опустись к самым корням и культивируй его, увеличивая энергию. Кан Мэйлин честно пыталась, но пока не чувствовала никаких изменений. После медитации она бежала в столовую, сдерживая крики голодного желудка. Лин Лин чувствовала себя дикой обжорой, но ей так сильно хотелось есть. После этого наступал час работы. Обычно ее отправляли к ремесленникам-артефакторам. Она помогала им, приносила материалы или же убиралась. Уборки, впрочем, было немного. Как оказалось, в основном готовкой, уборкой, и доставкой вещей занимался тот самый внешний двор. Те, кто не прошел испытание, могли остаться, но в качестве рабочей силы, получая при этом крупицы знаний. Лин-Лин всегда чувствовала лёгкую неловкость от мысли, что её одежду стирает и разглаживает кто-то другой. Но что поделать? Ей самой нравилось помогать артефакторам. Она могла лично лицезреть их невероятный талант. Одни делали драгоценности, напитывая их силой. Другие вырезали по нефриту. Артефакты из нефрита всегда имели особую силу, с которой мало что могло сравниться. Как объяснил Ван Линг, резчик по нефриту, нефрит связан с миром духов, поэтому является лучшим проводником для артефактов. Однако он капризен, и не каждый артефактор может использовать его. Последнее было сказано с намеком, так как Кан Мэйлин уже чуть не уронила необработанный камень невероятной красоты. Она обиженно надулась на это замечание. «Ясно, ясно, нефрит точно не для нее», Не очень-то и хотелось. Ещё мастера ковали оружие, делали талисманы, даже из бумаги. И Лин-Лин было интересно среди них находиться. После того, как Мэйлин заканчивала помогать другим, наступал обед, и, наконец-то, у неё появлялось свободное время. Правда, даже оно могло испариться в секунду. Либо наставники ловили её и приглашали в учебный класс... Либо ей приходилось корпеть над тяжеленными старыми книгами. Ах, сколько всего Лин-Лин нужно было выучить. Кодекс, ся, перечисляющий восемь общих атрибутов, законы пути Дао, методы и сокровища. Даже трактаты о нравственности Мэйлин должна была знать. «Тело и дух едины», — веско заявлял наставник. «Только труд и умственная нагрузка сделают тебя сильнее». Но как же это тяжело. Иногда Лин-Лин ловила себя на мысли, что все это не для нее, ведь она никогда не была особенной, не слишком усердная, не слишком талантливая. Разве может обычная деревенская Мэй Лин сравниться с прославленными мастерами? Однако даже подобные мысли не отвлекали ее от кропотливой учебы. Атрибуты — это доброжелательность, справедливость, верность, храбрость, правдивость, пренебрежение богатством и стремление к славе. Ох, я что-то забыла. Шелест страницы, нервное копошение. М -м -м, в человеке живут божественные и демонические существа. Добрые поступки подпитывают добрых божеств а злодеяния кормят демонов. Чем больше добродетель в человеке, тем ближе он к счастью». Кан Мэйлин мучительно вздохнула, продолжая запоминать написанное до боли в глазах. «Увэй, эта концепция означает не деяние. «Не вмешательство в естественный ход событий, законы Вселенной. Согласно ей, не нужно целенаправленно что-то делать, ведь Вселенная все устраивает самостоятельно, а самодеятельность людей может только помешать». Она вновь запнулась и с несчастным видом наморщила нос. «Как же это? Ничего не надо делать! Все идет своим чередом!» Вздохнув, Мейлин покачала головой. Нужно было ложиться спать, а уже потом разбираться со всем многообразием знаний. Все равно ей не суждено выспаться, слишком уж сильно она зачиталась. Другие ученики даже начали шутливо называть ее «пандой» за темные круги под глазами. Самой Кан Мэйлин казалось, что у нее нет ни одной свободной минутки для отдыха. И вот, возвращаясь с урока в светилище, она вдруг наткнулась на лидера Си и Тина. «На мгновение мне показалось, что озлоблённый демонический мертвец бродит в поисках плоти. Но нет, это всего лишь новая послушница», — усмехнулся старик, останавливаясь перед ней. «Эм, я... простите, мастер», — нервно пробормотала Линлин, -Лин, уставившись в пол. Она до сих пор чувствовала неловкость рядом с этим выдающимся и загадочным человеком. «За что ты извиняешься?» Он насмешливо фыркнул. Пойдем, прогуляемся по пику Шанси. Мейлин со вздохом засеменила рядом, отчаянно зевая. Они подошли к восхитительному горному ручью, один взгляд на который привносил гармонию в мысли. Наставники много говорили о твоем удивительном рвении, кан Мейлин. Задумчиво произнес старик, больше не улыбаясь. Мейлин от чего-то вздрогнула. «Ну, я не... Нет, я недостаточно усердна». Она действительно так думала. «Неужели ты считаешь себя недостойной, пика шанси? Прозорливо нахмурился лидер. «Оставь эти мысли, пока не поздно». Но Мэйлин хотелось о многом ему рассказать. О недостатке таланта и умений. О том, что она не может даже понять, в чем смысл духовного корня и как его взращивать. «Ты погубишь свой живой ум», — спокойно добавил Сивой «Пик Шань-Си дан тебе для созидания. Ничего страшного, если ты изучишь все постепенно и неспешно. Никто не осудит тебя, если ты будешь менее деятельной и более созерцательной, иначе твоя энергия Ци никогда не разовьется». Кан Мэйлин подавленно замолчала. Что же она делает не так? — Ты когда-нибудь выходила за пределы пика? — лукаво сверкнул глазами старый лис. — Нет? Я так и знал. Открою секрет. Ученики могут свободно заходить на территорию других пиков. Там ты сможешь узнать много нового и познакомиться с интересными людьми. — Я... я запомню это, мастер. Благодарно улыбнулась Кан Мэйлин. Не стоит откладывать. Пожалуй, я лично свожу тебя в центральный храм прямо сейчас. Внезапно решил Сивэй, отчего Линлин в конце растерялась.